Глава третья. В ночь, когда к Якову Лукичу Островнову приехал его бывший сотенный командир, Исаул Половцев, был у них долгий разговор. Считался Яков Лукич в хуторе человеком большого ума, лисьей повадки и осторожности, а вот не удержался в стороне от яростно всполыхавшей по хуторам борьбы, калавертью втянуло его в события. С того дня и пошла жизнь Якова Лукича под опасный раскат. Тогда, после ужина, Яков Лукич достал кисет присел на сундук, поджав ногу в толстом шерстяном чулке, заговорил, вылил то, что годами горько накипало на сердце. — О чем толковать-то, Александр Анисимович? Жизня никак не радует, не веселит. Вот энто трошки зачали, казачки, собираться с хозяйством, богатеть. Налоги в двадцать шестом, али в двадцать седьмом году были, ну сказать, относительные. А теперь опять пошло на выворот. У вас в станице как? Про коллективизацию. Что слыхать, Ай и нет? «Слыхать», — коротко отвечал гость, слюнявя бумажку и внимательно из-под лобья посматривая на хозяина. Стало быть, от этой песни везде слизьми плачут. Вот зараз про себя вам скажу. Вернулся я в двадцатом году из отступа. У Черного моря осталось две пары коней, и все добро. Вернулся к голому куреню. С этих пор работал день и ночь. Родразверсткой в первый раз обидели товарищи. Забрали все зерно подгребло, А потом... Этим обидам и счет я потерял. Хоть счет-то им и можно произвесть. обидют и квиток выпишут, чтоб не забыл. Яков Лукич встал, полез рукой за зеркало и вытянул, улыбаясь, в подстриженные усы связку бумаг. Вот они, тут, квитки об том, что сдавал в двадцать первом году. А сдавал и хлеб, и мясу, и маслу, И кожи, и шерсть, и птицу, и целыми быками водил в за год контору. А вот это окладные листы по единому сельскому налогу, по самооблогу, и опять же квитки за страховку. И за дым из трубы платил, и за то, что скотина живая на базу стоит. Скоро этих бумажек мешок назбираю. Словом, Александр Анисимович, жил я Сам возле земли кормился и других возле себя кормил, хоть и не раз шкуру с меня сымали, а я опять же ею обрастал. Нажил с первоначалу пару бычат. Они подросли. Одного сдал в козну на мясо, за швейную машину Женину купил другого. Спустя время к двадцать пятому году подошла еще пара от своих коров. Стало у меня две пары быков и две коровы. Голос у меня не лишали. В будущие времена зачислили меня крепким середняком. — А лошади-то у тебя есть? — поинтересовался гость. — Погодите, трошки, скажу и об лошадях. Купил я у соседки стригунка от чистых кровей донской кобылки. Осталась одна на весь хутор. Выросла кобыленка ну чистое дитё. Мала ростом, не строевичка, полвершка нету, а уж резва неподобна. В дореволюционное время строевую лошадь, на которой казак должен был отбывать военную службу, принимали при условии, если она ростом была не меньше двух аршин и одной второй вершка. В округе Получил я за нее на выставке сельской жизни награду и грамоту, как на племенную. Стал я к агрономам прислухаться, начал за землей ходить, как за хворой бабой. Кукуруза у меня первая в хуторе, урожай лучше всех. Я и зерно протравливал, и снегозадержание делал, сеял яровые только по зяби, безвестно вспашки. Поры у меня завсегда первые. «Словом, стал культурный хозяин, и об этом имею похвальный лист от окружного З.У., от земельного словом управления. Вот, поглядите». Гость мельком взглянул по направлению пальца Якова Лукича на лист с сургучной печатью, вправленный в деревянную рамку, висевшую возле образов рядом с портретом Ворошилова. «Да, прислали грамоту». И агроном даже пучок моей пшеницы гарновки возил в Ростов на показ властям, с гордостью продолжал Яков Лукич. Первые года сеял я пять десятин. Потом, как оперился, начал дюжей хрип выгинать. По три, по пять и по семь кругов сеял. Во как! Круг четыре гектара. Работал я и сын с женой. Два раза Толечка поднанимал работников в горячую пору. Советская власть энтигода диктовала как? Сей, как не мога больше. Я и сеял. Ажник кутница вылазила. Истинный Христос. А зараз, Александр Анисимович, добродетель мой, верьте слову, боюсь. Боюсь, за эти семь кругов посеву протянут меня в игольную ушку. Обкулачут! Наш председатель совета, красный партизан товарищ Размётнов, а попросту сказать Андрюшка, ввёл меня в этот грех, крести его мать. всей говорит бывало Яков Лукич Максиму, чего осилишь, подсобляй советской власти, ей хлеб зараз дюже нужен. Сомневался я, а теперь запохаживается, что мне это Максима ноги на затылке петлей завяжет побей бог». «В колхоз у вас записываются?» — спросил гость. Он стоял возле лежанки, заложив руки за спину, широкоплечий, большеголовый и плотный, как чувал с зерном. «В колхоз-то! Дюжи пока не докучали, а вот завтра собрание бедноты будет. Ходили перед тем, как смеркаться, оповещали». Свои-то голду набили с самого Рождества. Вступай да вступай. Но люди отказались на отруб. Никто не вписался. Кто же сам себе лиходей? Должно и завтра будут сватать. Говорят, нынче на вечер приехал какой-то рабочий из района и будет всех сгонять в колхоз. Конец приходит нашей жизни. Наживал. Пригоршни мозолей да горб нажил. А теперь... Добро отдай все в общий котел. И скотину, и хлеб, и птицу, и дом, стало быть. Выходит, вроде, жену отдай дяде, а сам к... Не иначе. Сами посудите, Александр Анисимович. Я в колхоз приведу пару быков. Пару-то успел продать в Союзмясе. Кобылу с жеребенком, весь инвентарь, хлеб, а другой... В шей полон гашник. Сложимся мы с ним и будем барыши делить поровну. Да разве ж мне-то не обидно. Он, может, всю жизнью на пече лежал, да об сладком куске думал, а я? Да что там гутарить? Во! И Яков Лукич полоснул себя по горлу ребром шершавой ладони. Ну, об этом кончим. Как вы проживаете? «Служите зараз, в какой учреждении или руками слом занимаетесь?» Гость подошел к Якову Лукичу, присел на табурет, снова стал вертеть цигарку. Он сосредоточенно смотрел в кисет, а Яков Лукич — на тесный воротник его старенькой толстовки, врезавшейся в бурую, туго налитую шею, на которой пониже кадыка, по обеим сторонам, напряженно набухали вены. «Ты служил в моей сотне, Лукич. Помнишь, как-то в Екатеринодаре, кажется, при отступлении, был у меня разговор с казаками насчет советской власти? Я еще тогда предупреждал казаков, помнишь? Горько ошибетесь, ребята. Прижмут вас коммунисты, в бараний рог скрутят. Всхаменетесь вы?» «Да поздно будет!» Помолчал. В голубоватых глазах Сузились крохотные С булавочную головку зрачки И тонко улыбнулся. «Не на мое вышло!» «Я из Новороссийска Не уехал со своими. Не удалось. Нас тогда предали. Бросили добровольцы и союзники. Я вступил в Красную армию. Командовал эскадроном. По дороге на польский фронт такая у них комиссия была, фильтрационная, по проверке бывших офицеров. Меня эта комиссия от должности отрешила, арестовала и направила в рефтрибунал. Ну, шлепнули бы товарищи, слов нет, либо в концентрационный лагерь. Догадываешься, за что? Какой-то сукин сын Казуня... Мой станичник донес, что я участвовал в казни Подтелкова. Казуня – презрительно-ироническое казак-казачишка. По дороге в трибунал я бежал. Долго скрывался, жил под чужой фамилией, а в 23 третьем году вернулся в свою станицу. Документ о том, что я когда-то был Камэском, я сумел сохранить. Попались хорошие ребята, словом, я остался жив. Первое время меня таскали вокруг в политбюро дончека. Политбюро здесь название окружных или уездных органов ЧК в 1920, 1921 годах. Как-то отвертелся, стал учительствовать. Учительствовал до последнего времени. Ну а сейчас Сейчас другое дело. Еду вот в усть хоперскую по делам. Заехал к тебе, как к старому полчанину. Учителям были? Так. Вы, человек начитанный, книжную науку превзошли. Что же она будет дальше? Куда мы пританцуем с колхозами? К коммунизму, братец. К самому настоящему. Читал я и Карла Маркса, и знаменитый манифест коммунистической партии. Знаешь, какой конец колхозному делу? Сначала колхоз, потом коммуна, полнейшее уничтожение собственности. Не только быков, но и детей у тебя отберут на государственное воспитание. Все будет общее. Дети, жены, чашки, ложки. Ты хотел бы лапши с гусиным потрохом покушать? А тебя квасом будут кормить. Крепостным возле земли будешь. А ежели я этак не желаю, у тебя и спрашивать не будут. Это как же так? Да все так же. Ловко. Ну еще бы. Теперь я у тебя спрошу. Дальше можно так жить? Некуда дальше. А раз некуда, надо действовать. Надо бороться. Что вы, Александр Анисимович? Пробовали мы, боролись. Никак невозможно. И помыслить не могу. А ты попробуй. Гость придвинулся к собеседнику вплотную, оглянулся на плотно притворенную дверь в кухню и вдруг побледнев, заговорил полушепотом. «Я тебе прямо скажу. Надеюсь на тебя. В нашей станице казаки собираются восставать. И ты не думай, что это так просто. Набалмыш, мы связаны с Москвой, с генералами, которые сейчас служат в Красной Армии, с инженерами, которые работают на фабриках и заводах, и даже дальше». С заграницей, да-да. Если мы дружно сорганизуемся и выступим именно сейчас, то к весне при помощи иностранных держав дон уже будет чистым. Зябь ты будешь засевать своим зерном и для себя одного. Постой, ты потом скажешь. В нашем районе много сочувствующих нам. Их надо объединить и собрать. По этому же делу я еду в Усть-Хапёрскую. Ты присоединяешься к нам? В нашей организации есть уже более трехсот служивых казаков. В Дубровском, Войсковом, в Тубинском, в Малом Ольховатском и других хуторах есть наши боевые группы. Надо такую же группу сколотить и у вас, в Гремячем. Но, говори. Люди роптают против колхозов и против сдачи хлеба. Погоди. Не о людях, а о тебе речь. Я тебя спрашиваю. Ну? Такие дела разве зараз решают? Тут голову под топор кладешь. Подумай. По приказу одновременно выступаем со всех хуторов. Заберем вашу районную станицу... «Милицию и коммунистов по одному переберем на квартирах, а дальше пойдет полыхать и без ветра». «А с чем?» «Найдется. И у тебя, небось, осталось». «Кто его знает? Кажись, где-то валялось какой-то ошкамелок, австрийского никак образца». «Нам только начать». И через неделю иностранные пароходы привезут и орудия, и винтовки. Аэропланы и те будут. Ну? Дайте подумать, господин Есаул, Не невольте сразу. Гость, со все еще не сошедшей с лица бледностью, прислонился к лежанке. Сказал глуховато. «Мы не в колхоз зовем и никого не неволим». Твоя добрая воля. Но за язык, гляди, Лукич, шесть тебе, а уж седьмую!» И легонько покрутил пальцем застрекотавший в кармане нагановский барабан. «За язык могете не сомневаться, но ваше дело рисковое, и не потаю страшно на такое дело идтить, но и жизни ход отрезанный», — помолчал «Не будь гонения на богатых, я бы, может, теперь, по моему старанию, первым человеком в хуторе был. При вольной жизни я бы, зараз, может, свой автомобиль держал», — с горечью заговорил после минутного молчания хозяин. Опять же, одному идти на такие... «Вязы раз скрутят». «Вязы шея». «Зачем же одному?» С досадой перебил его гость. «Ну, да это я так, к слову. А вот как другие? Мир, то есть как? Народ-то пойдет?» «Народ, как табун овец. Его вести надо. Так ты решил?» «Я сказал, Александр Анисимыч. Мне твердо надо знать, решил ли?» «Некуда деваться, потому и решаю» вы все-таки дайте кинуть умом. Завтра утром скажу остатнее слово. Ты, кроме этого, должен уговорить надежных казаков. Ищи таких, какие имели бы зуб на советскую власть. Уже приказывал половцев. При этой жизни его всякий имеет. А сын твой как? Куда же палец от руки? Куда я, туда и он? «Ничего он, парень, твердый?» «Хороший казак!» — с тихой гордостью отозвался хозяин. Гостю постелили серую тавреную ползть и шубу в горнице возле лежанки. Он снял сапоги, но раздеваться не стал и уснул сразу, едва лишь коснулся щекой прохладной, пахнущей пером подушки. Перед светом Яков Лукич разбудил спавшую в боковой комнатушке свою восьмидесятилетнюю старуху-мать. Коротко рассказал ей о целях приезда бывшего сотенного командира. Старуха слушала, свесив слежанки черножилые, простудой изуродованное в суставах ноги, ладонью оттопыривала желтую ушную раковину. — Благословите, мамаша! — Яков Лукич встал на колени ступай ступай на них супостатов чедунюшка господь благословит церква закрывают попам жить я нету ступай на утро яков лукич разбудил гостя решился приказывайте почитай и подпиши половцев достал из грудного кармана бумагу с нами бог я казак Всевеликого войска Донского, вступаю в союз освобождения родного Дона. Обязуюсь до последней капли крови всеми силами и средствами сражаться по приказу моих начальников с коммунистами-большевиками, заклятыми врагами христианской веры и угнетателями российского народа. Обязуюсь беспрекословно слушаться своих начальников и командиров. Обязуюсь все свое достояние принести на алтарь православного Отечества. В чем и подписуюсь.